Часть 2. Месяц последнего огня, 9-й, число, 03 .38. Искатели приключений спешно отступали за баррикады под защиту городской стражи, задача которых – держать оборону до тех пор, пока искатели приключений вновь не станут боеспособными. Как только последний наемник прошел через брешь в заграждении, её тут же заделали, чем под руку попадется. Перед баррикадой больше никого не осталось. Теперь передовая здесь. Стражники то и дело оглядывались на потрёпанных искателей приключений, что плелись подальше отсюда. Зрелище было тем ещё. Доспехи, местами прожжённые насквозь, и тела украшали многочисленные рваные следы от когтей, а также неисчислимые багряные пятна крови. На заднем плане зловеще мерцала огненная стена ведь они проникли вглубь территории примерно на 150 метров. Знакомые улицы столицы теперь казались чуждыми и вызывали тревогу в душе. Укрепления, наспех образованные из разобранных близлежащих домов, теперь казались хлипкими до нельзя. Закрадывалось противное ощущение, что они не выдержат единственного удара любой потусторонней твари. «Всё хорошо. Демоны не гонятся за искателями приключений». «Враг решил не атаковать, а уйти в глухую оборону. Все в порядке, они не станут нападать». Кто-то постоянно повторял эти слова, успокаивая себя и молясь вернуться домой живым. Защитников было 45 человек. Каждый облачен в легкий кожаный доспех и вооружен копьем. Среди них находился мужчина по имени Бона Ингрей. Один из многих капитанов стражи, мобилизованных этой ночью. Хотя он и носил звание капитана, от остальных стражников не отличался. В его телосложении не было ничего особого, да и острым умом он не блистал. Молодые бойцы превосходили мужчину в силе и в скорости. Да и получил он эту должность просто за выслугу лет. Ему уже было глубоко за 40 К тому же никого другого более подходящего не нашлось. А лицо было цвета мела, а руки сжимали копье так, что пальцы побелели. Ноги слегка дрожали, взор обращен строго вперед, потому что смотреть по сторонам было неимоверно страшно. Такой вид капитана городской стражи вызывал лишь еще большее беспокойство среди остальных. Но это было вполне ожидаемо, если учесть их профессию. Им отводилась роль защиты города. Их ежегодно не посылали на передовую с Империей на равнины Кац. Потому стражу составляли те горожане, что не хотели воевать. Но сейчас стражники могли остановить потасовку пьяной деревенщины. В этом они обладали богатым опытом. Но никогда прежде им не доводилось сражаться насмерть. Оттого страх становился еще сильнее. Они не сломались и не сбежали лишь потому, что знали. Что побег будет непростительным грехом. Да, они бы спаслись. Но были бы виновны в том, что они смогли защитить город. Это единственная причина, почему их не послали на фронт. Если они провалятся, то в следующую войну с Империей однозначно окажутся на передовой. «Я уйду из стражи, если останусь жив». Тихо пробормотал Бона, и многие стоящих рядом людей согласились с ним. «Кто-то помнит, что говорили искатели приключений?» «О том, что делать при встрече с адскими гончими, большими адскими гончими, дьяволами-смотрителями и прочими ордами демонов?» «Да, кто-нибудь запомнил, как драться с демонами? Их слабости?» Никто не ответил, все лишь беспомощно смотрели друг на друга. А лицо Боны показывало, насколько они бесполезны. Тут даже говорить ничего не надо. Заметив в одном из стражников недовольство... Он отвернулся, ударив толстым концом копья о землю. «Дерьмо! Они что, получше объяснить не могли?» Сейчас искателей приключений спрашивать было бесполезно. Они, тяжело раненые и едва живые, отходили так быстро, как могли. Им едва хватало сил на то, чтобы назвать имя врага, не говоря уже о том, чтобы рассказать, как он выглядит и как с ним бороться. Однако нельзя перекладывать всю вину на них. Между стражниками и ними не наладилось нормального общения, в результате чего делились информации очень немногие. В том, что защитный порядок образовали ничего не знающие стражники, следует винить их начальство. Кроме того, некоторые стражники всё же кое-что сумели разузнать о демонах. Один такой отряд послал своих саудат помогать отступающим искателям приключений и узнал много чего полезного. Эта группа, однако, ничего такого не сделала, потому что их командир застыл от ужаса и даже не оборачивался на отступающих воинов. Он явно не хотел уменьшать количество войск, охраняющих баррикаду. «Им заплатили больше за ту же самую работу! Они должны сражаться усердней, до смерти!» Прокричал Бона, несколько человек кивнули. «Наша жизнь тоже под угрозой!» Эти типы не должны были сбегать, оставляя все на нас. Те, кто находился чуть поодаль, удостоили капитана ледяным взглядом. Те, кто поближе, поддержали Бону. «Они здесь!» – прокричали часовые. Боно будто подавился. Там из темной подворотни вынырнули демоны разнообразных форм. Во главе шествовал демон, похожий на ядреную помесь человека и лягушки. Кожа твари была ядовито-жёлтой и липкой, если не сказать вязкой. К тому же её покрывали огромные наросты, похожие на человеческие лица, которые как будто пытались вырваться из этих ужасных оков плоти. Рот монстра, способный целиком проглотить человека, открылся. Высунулся необычайно длинный язык, как бы пробуя воздух. За ним следовали около пяти десятков адских гонщих, А в конце плелись шестеро демонов, обликом похожих на человека с заживо содранной кожей. Словно в качестве замены человеческому естественному покрову, эти существа были покрыты какой-то чёрной смолистой жидкостью. «Их слишком много!» Заверещал Бона тонким, как звон колокольчика, голосом. «Мы их не удержим! Бегите!» «Да заткнись ты уже! Чёрт тебя дери!» Раздалась чья-то гневная тирада. Игнорируя истошные вопли-боны, он, оглядев напряженных товарищей, продолжил. «Слушайте, всё, что нужно делать, бить их копьём! Наша работа не убивать, а выиграть время! Мы сможем!» Кто-то повторил, и эти слова подхватили остальные. «Чёрт побери, да! Вперёд!» Напуганные стражники схватились за копья и заняли свои позиции. «Ты же идея Кто-то схватил Бону и за шкирку потащил на его место. На то, чтобы нянчиться с ним не было времени. Демонические отродья наконец достигли заграждения и завыв с невероятной скоростью начали его разрывать. Стражники в ответ принялись, что есть мочи колоть тварей копьями, бреши в заграждении становились все больше. Улицу заполнил вой полной боли. Поспешно отступив на безопасное расстояние, Гонщие стали прохаживаться перед баррикадой, ища удобного случая, чтобы кинуться в атаку. Тех, кто слишком приблизился, более расторопные стражники отогнали парочкой ударов. Солдаты медленно начали приободряться. Аскал демонов вызвал отвращение, и стража по-прежнему боялась, не зная, что те затеяли. Но время идёт, а её задача всё равно не в том, чтобы победить. «Что за...» Закричал один из защитников, глядя на происходящее перед баррикадой. Как раз за пределами досягаемости копии враг выстрелился в ряд. Это было совсем не похоже на недавнее беспорядочное нападение. Зная ни на что способны гончие, то возможно что-то предприняли или хотя бы попрятались. Но сейчас все что они могли, это бить копьями между щелей. Посчитав, что так хотя бы защититься смогут, стражники было успокоились Как вдруг демонические звери раскрыли пасти столь широко, словно им всем разом челюсти вывихнула А в глотке красным была не плоть, но огонь. Алые струи племени мгновенно поглотили заграждение, а через секунды и людей за ним. Все кричали. У некоторых защитников иссохли глаза, другие спалили легкие глотку, вдохнув раскаленный воздух. Так или иначе, все стражники в центре линии обороны сгорели заживо. Выжили лишь те, кто находились по флангам. «Мы обречены!» Проскулил Бона слова, которые никто не хотел говорить. Дальнейшие его действия были молниеносными. Не успели брошенные капитаном копье и шлем достичь земли, как он уже преодолел большую часть пути до ближайшей подворотни. Оставшиеся стражники ошеломлённо глядели ему вслед. Они, конечно, тоже думали бежать, но никто не принял идею так близко, как он. Впрочем, скрыться Бонна не смог. Демон с распухшим телом необъяснимым образом подлетел, крыльев-то у него не было, и приземлился прямо Бонне на спину, раздался хриплый вскрик. Тварь могла легко убить хлипкого человека, но не сделала этого. И явно не из милосердия. Демон открыл рот и проглотил Бонну целиком. На пузе появилась новая опухоль с характерными для человеческого лица очертаниями. С большого расстояния разглядеть было трудно, но кажется, оно принадлежало Боне. Все слышали, как рушится ограждение, но до него уже никому не было никакого дела. Гончие шустро окружили ещё живых стражников. Те вскрикнули, прекрасно осознавая, что сейчас произойдёт. Раздался радостный вой, демоны явно насмехались над человеческой глупостью. Один из солдат посмотрел в небо, молясь, чтобы бог спас его. Но увидел он нечто совсем иное. По небу летела странная группа людей. Двое держали третьего, облачённого в угольно-чёрные доспехи. Его обвивала алая накидка. А в руках красовались два гигантских меча. «Бросайте!» – раздался далёкий, но чёткий голос. Двое разжали руки. Тёмный воин набрал скорость, словно его сзади толкала какая-то сила, и приземлился посреди дороги, прочертив в небе дугу. Он проскользил по земле, словно такого явления, как трение, вовсе не существует, и затормозил лишь благодаря попавшейся на пути гончей попутно потерявший голову. Демоны и стражники застыли, глядя на столь эффектное появление. Наступившая тишина казалась оглушающей. «Я искатель приключений Мамон! Отступайте! Я обо всём позабочусь!» Поначалу стражники не поняли, что сказал этот воин тьмы, но раздался вой, и до них быстро дошло, что он – так необходимый им спаситель. «И это все гончие?» «Будь их вдвое больше, всё равно не хватит!» Очнулись не только люди. Адские псины кинулись к тёмному воину со всех сторон, за доли секунды окружив Мамона. Если он попытается отбиться мечом, гончие накинутся на него сзади. Если же попытается убить нападающих, его загрызут остальные. Если адская тварь на него прыгнет, то окружённый он упадёт и не сможет защититься от других атак и всё равно погибнет. Жестокая стратегия, использующая численное превосходство. На лицах стражников отразилась неминуемая смерть, но никто из них не ведал, что такое истинная сила. Гигантские мечи резали и убивали, издавая пронзительный свист. Все раскрыли рот от изумления. Один режущий удар. Таким обычный человек в лучшем случае зарубил бы одну гончую. Но этот мечник словно и не был человеком. С помощью единственного движения он перерезал сразу четырёх псин. Мамон развернулся, используя инерцию взмаха, и немного потерял равновесие. твари было ещё полно, и теперь он, похоже, не сможет избежать их атак. Его полный доспех выглядел крепко, но адские гончие обладали острыми зубами и когтями, способными раздирать сталь. После удара в стольких гончих он не сможет выйти невредимым. Стражники представили, как их спаситель покрывается бесчисленными ранами, но так думать было преждевременно. Мамон не пытался восстановить равновесие, но продолжал двигаться, повинуясь собственной инерции. Алый плащ развивался подобно циклону огня. Грациозными шагами, будто танцуя, воин ступил на землю, взмахнув мечами слева направо. Воздух взревел. Всех гончих перерубило пополам, а их останки глубоко впечатало в стены домов. Всего два удара, прошептал один из стражников, передавая всеобщее чувство. Других слов просто не нашлось. Далее пожиратели и дьяволы-смотрители. Как скучно. Пробормотав себе под нос, Мамон двинулся в сторону демонов. В его шагах не чувствовалось осторожности. Он словно гулял по парку. Любого другого стража обязательно бы остановило, но после увиденного никто даже не подумал так поступить. Обычные смертные могли лишь смотреть, как великий воин принялся за работу. Не в состоянии вынести давление так небрежно приближающегося человека, дьявол-смотритель взревел и прыгнул. Вспышка и кровавые ошмётки разлетелись во все стороны. Мамон не остановился. Он продолжал небрежно идти, будто находился один в глуши, а никакого красноглазого демона никогда не существовало. Невероятно! Пожиратель раскрыл пасть словно змея, что собирается проглотить добычу целиком. В глубине глотки колыхался огонь. Лица, выдавленные изнутри его тела, стали выглядеть ещё мучительней. Как будто кричали души обречённый на судьбу в разы уже смерти. Пожиратель мог поглощать души своих жертв и испускать вои, способные привести в ужас и убить любое живое существо. Однако прежде чем он успел это сделать, голова Боны и Пожирателя отделились от тела. Брошенный меч вонзёлся глубоко в землю. Проблем никаких не возникнет, если убить его до того, как заводит, С этими словами Мамон подошёл и выдернул меч. Чуть больше, чем за 10 секунд он остребил демонов, которых стражники не могли победить. Солдаты кричали. Они радовались, что не попались в цепки лапы смерти и хвалили Мамона. Однако тот пропустил всё мимо ушей и спокойно обратился к стражникам. «Дальше я поведу искателей приключений в контратаку. Следующая волна, скорее всего, будет ещё нескоро». Но вам придётся продержаться чуть дольше. Набель и Влай, теперь можете спуститься меня забрать. Две заклинательницы спустились с неба и подобрали Мамона. Уже в полёте он повернулся и ещё раз обратился к стражникам. Я собираюсь уничтожить вражеского лидера. До тех пор, пожалуйста, защищайте жителей. Я рассчитываю на вас. Глядя, как Мамон улетает, стражники вздохнули. Раз в них поверил герой, оставалось только стоять насмерть и защищать позиции. «Так, начинаем возводить баррикады. Мы должны быть готовыми остановить врага. С остальным разберемся потом».